Не успеваю я хоть что-то сказать, как Лацис с размаху бьёт заводной рукояткой от генератора по телефонному аппарату. Хрясь! И осколки эбонита разлетаются во все стороны. "Ты что?" Он растерянно оглядывается по сторонам, его сильные руки дрожат мелкой дрожью. "Я это"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 за складом этим приглядывает и ему наши здесьние художества могут сильно не понравиться присаживаясь на корточки и рассматривая осколки телефонного аппарата да этот вертолёт не полетит а смотрите склад может быть тут есть ещё один телефон поиски результата не принесли телефонов тут больше не было. Ладно, чёрт с ним. Давайте-ка делом займёмся. Насколько я помню, сегодня второй день поисков, то есть завтра к нам может прибыть подкрепление. Придут ли они пешим ходом или их тоже подвезут? Если командование и в этот раз выделит автомобиль, то у нас есть, чем его загрузить. До наступления темноты таскаем к дороге ящики с тушёнкой и консервами, скрыв бочку, вытаскиваем оттуда мешки с мукой, и тоже у валакиваем этот туда же. Ходим через нижнюю грузовую дверь под дно оврага. Там удалось найти удобный выход наверх. Часа через 3 командую отбой, и мы все валимся на землю.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 А то долго это к не проходишь. Шинэль, как я вижу, тебя не очень-то согревает. Это от того, что я не двигаюсь. Послыть, нельзя. За это тебе плюс, жирный, и основательный. А сейчас дуй на склад. Поднимай спящих, пусть еду готовить начинают. Если наши через пару часов не придут, отправим в лагерь Свезного, а лучше двух.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 Де да черки его разберёт, все они на один лад. Грузовик проскакивает мимо и проехав ещё метров 100, тормозит. Из кузова выбираются бойцы в нашей форме. Так, а вот этого я и видел. Точно, наши приехали. Видать, совсем хреново сожратово, если капитан сюда сразу десяток бойцов направил. Очень ему надо этот склад отыскать.